Глава девятая. Немцы переходят пруд. 30 и 1 мы с Хохловым трижды слетали на разведку вдоль пруда. Определили три места будущих переправ. Одно из них находится буквально в 40 километрах от нашего аэродрома. У села Кышлица пруд. Второе выше по течению у городка Чуару. И третье в районе Унген. Зениток немцы подтянули туда, в море. Но напротив нас, немецких частей, не наблюдается. За это время успели заменить консоли крыльев на 22 машинах, сделав их ракетными. Так что не зря бодался с командованием. Но тем не менее, штурмовики из нас весьма условные. К окончанию третьего вылета в полку опять собрался консилиум из генералов. одного пехотного и трёх авиационных. Но меня к ним не позвали, а вдруг ещё что-нибудь ляпну. Отчитывался о полётах хохлов. Он такого отторжения у начальства не вызывал. В общем, они решили продавить противника массой, задействовав все имеющиеся самолёты двух полков нашего и 168-го. Больше углуновой под рукой ничего не было. Применить пешки пятого полка У Рейни он не решился. Надо отметить, что те бы, скорее всего, промазали. Самой переправы еще нет, только скопление войск. Под самый вечер зафыркали двигатели машин. Рудаков еще на построение разложился по полочкам, и более-менее правильно. Мы работали первыми. Затем 168-й повторит налет. Я пошел на но в качестве старшего летчика у меня не Немирович, а Хохлов. до этого летавший на Ишаке в первом звене. Нам носовали в самолёты кучу сигнальных ракет и две ракетницы, каждому на случай отказа. Наше дело — целеуказание и нижнее прикрытие. На машинах звена ракетных орудий нет, хотя консоли у нас фанерные. Но получилось так, что вместо налёта на саму переправу полк занимался разгромом двух походных колонн румынской армии, следовавших из галаца Кышлицы. Рассеял их, гонял румынскую кавалерию по полям, нашлись ухари среди летчиков, кто не стал тратить боеприпасы, а рубил конников винтом. Мы же четверкой провели воздушный бой с Ирками, заявившимися со стороны текуче в конце боя. Они надеялись на то, что мы потратим все боеприпасы на пехоту. В результате боя два самолета противника были сбиты и еще два ушли, дымя, в сторону своего аэродрома. Еще двое от боя уклонились. Утром около четырех часов Каракурт попытались проштурмовать Мессершмитт и 110 под прикрытием четверки и 109-х, но они были обнаружены заранее и их вели от самого Браилова. У земли по скорости 110-е проигывали и шакам, особенно по скорости крена. Конечно, носовая батарея у него очень внушительная. «Если попадет, то мало не покажется». А с четверкой стодевятых схватилось два звена нашей эскадрильи, вынудив их бросить прикрытие больших и уйти на высоту, чего мы с Хохловым очень ждали. Однако мне пришлось садиться у импуцита. Сбитый фриц был тринадцатым по личному счету и сыграл свою гнусную роль, тут же рассчитавший со мной. Я бил его вдогон на пикирование». Он пытался уйти от меня с пикированием, ну а я, по запарке, превысил сразу два запрета. На левом вираже пошли атаки у меня вал перестал передавать вращение на винт. Редуктору пришел конец. Связь была, сообщил в полк, что пошел на вынужденную «забирайте с другого берега озера». Сел прямо на дорогу, так что мимо не проедут. Благодаря этому был в полку уже через час. Вскрыли движок, а ему кранты на Стружка в масле. И еще одна заковыка. Он на балансе полка не числится. Так что прямо из парма пришлось звонить комдиву, так как следующий вылет должен быть на разведку вдоль прута по его приказу. Позвонил, выслушал все, что он обо мне думает. Вот что, снимайте консоли, цепляйте к машине и быстренько сюда, в Эккерман. Плоскости не забудь. «Да я-то здесь при чём?» «Притом...» «Сам раскрутил, сам и трахайся с ним». Употребил он немного другое слово, но смысл тот же. «Вылетишь отсюда. Исполняйте». Делать нечего. Пришлось трястись в грузовичке 180 километров по просёлкам и брусчатому шоссе. Зато в местном парме меня обрадовали по полной. Теперь у меня на капоте появились надписи «Редукция 0732». а ниже АВ-5Л-123. Изменилось и вооружение. Теперь у меня два БС и один ШКАС, причем один из БС имел 700 выстрелов, второй 500. Крыльевые БК остались на месте. Здесь, в германии перед самой войной, проходили климатические испытания одной из версий самолета МИГ-3АМ-37 с новым редуктором и винтом. Испытания были прекращены из-за начавшейся войны, а запасной двигатель остался в парме. Новый АМ имел высотность 14-100, но в Талмуде, найденном в упаковке двигателя, запрещалось летать выше 13 700. Там же было написано, что снято ограничение по скорости пикирования и указывались режимы винта для длительного пикирования с повышенной скоростью. То есть этой болячки занимались И было найдено решение, вот только в массовой Сирии это новшество еще не выпускалось. Коротко облетав машину, через 20 часов от времени вынужденной посадки сделал два круга над Каракуртом, дожидаясь, пока Хохлов наберет высоту. Он пристроился сзади, и мы пошли к пруту, смотреть, что изменилось к 04.30.2 июля 1941 года. а изменений было предостаточно. Не две, а двенадцать переправ мы насчитали, начиная от Чуару. Там никто никаких ударов по немцам не наносил. И как бы так и надо. Зачем сбивать противника с плацдармов? Находившиеся там восемнадцатая отдельная часть девятой армии были вытянуты тонкой линией вдоль границы. Так, например, сто семьдесят шестая дивизия Обороняла фронт протяжённостью 136 километров по фронту, а также река извилистая, которая вдвое увеличивала эту цифру. Немцы форсировали пруд и наступают на Винницу и Бельцы. Огни нашего сопротивления видны только в полосе 95-й стрелковой дивизии. У немцев в первой линии было множество танков Т-2, имевших шноркель для форсирования водоемов до трех метров глубиной. Именно эти картонные танки решили исход приграничного сражения. Участок, находившийся в районе действия нашего полка, от гирладуна и дайчуару, остался неприступен для противника. На возврате нас попытались перехватить у леушенов. Немцы набрали высоту в стороне и вывалились из высокого столбового облака. Их четверо нас двое. Так что атаковали они нас смело, напористо, и полезли в лоб, нет, чтобы схитрить. К тому времени мы уже снизились и шли на границы высотности, чтобы можно было маску снять. Уже отработанным приемом встречаем их ведущего из десяти точек, что оказало просто магическое действие на присутствующих при показе. На подиуме осталось две наших и три немецкие машины. Косая левая полупетля с боевым разворотом выводит нас выше сзади немецкой пары, но они, борзые и небитые, решают разыграть свою скороподъемность и пытаются оторваться от нас и забраться повыше. Но миг на пикировании набирает скорость быстрее пытающегося подняться Мессера. Пять трасс втыкаются в ведомого, разменяли чертова дюжина. но лишние пятьдесят сил вытащили меня далеко вперед от Хохлова. «Дима, держи ведущего! Я вниз!» «Опять раскрутишься!» — предупреждает он, доворачивая и догоняя немца. А я с переворотом левым нисходящим виражом ухожу вниз и выхожу в лоб немцу, ведомому первой пары. В шкассе уже нет патронов, они вылетают мгновенно, но полно бэсок. Так что очередь пошла, плотная, смачная, как плевок верблюда. Есть! Пятнадцатый! И рву машину вверх, чтобы видеть, что делает Хохлов. Тот разбирает на запчасти Фы-2, которому не слишком повезло сегодня. А в машине надрывается радио, называя какой-то странный позывной, приказывая отходить. — Да пошел ты на! Заткнись, дурак! Нет, больше противника был и кончился. Бой только закончился по спине текут струйки пота, одежда на нас высотная, для таких крючков не сильно предназначена Все, домой, ныряем. Я дал команду войти в облако и скрыться от наблюдений иначе еще кого-нибудь наведут. Там потряхивает, по фонарю бегут просто реки. Еще снизились и выскочили из него. Вокруг чисто под нами пехота, зарывающаяся в землю, развернутая на север. Нет, чтобы несколькими днями раньше подготовить позиции. Двадцать первый, Берестя, на приеме, Береста, радиопозывной штаба девятой армии. Вам следовать в тридцать девятой садиться на промежуточную там. Понял, в три девять, отчество первого, вопрос. Тимоха, кто встретит? Он и встретит. Только этого и не хватало для полного счастья. Тридцать девятый на сегодня та самая площадка Вишневки. Откуда все это началось? Может быть, там все и закончится? Спустились, три глубоких виража гасят скорость. Чуть потрясло, на плохо скошенной траве. Не глуша двигатель, смотрю, кто, что и откуда. Руля не капониром, а ближе к кухне. Ага. Степан Тимофеевич, собственной персоной. Вспрыгивает на крыло через шум двигателя. Передаю приказ. «Да нет здесь никого. И фотографов тоже нет». Но появившийся ГАЗ-61 выдаёт присутствие большого начальства. Направляются прямо сюда. «Глуши!» — показывает руками капитан. «А это делать, ну, совсем не хочется. Показываю, чтобы снимал кассеты и сую ему ключ от бортового люка. Тот передаёт его красноармейцу. Они вынули вдвоём кассеты у меня и у Димы. Ключи вернули, и мы развернулись для старта». Очень вовремя развернулись. Поперёк поля промелькнули мессеры. Ещё раз довернувшись, мы уходим на взлёт вслед за ними. Успеваем убрать шасси и немного набрать скорость. Кино не кончилось. Собед в зале не погасили. Скольжу вправо-влево, отбрехиваюсь короткими злыми очередями только из синхронных пулемётов. В крыльевых патронов почти нет, хохлов тоже экономит патроны. Технически у него выстрелов больше, чем у меня, но два шкаса жуют их с бешеной скоростью. АБС у него один, 300 выстрелов, БК у них всего по 150. Ему повезло больше, одна из очередей попала в радиатор ведущего немца, тот запарил и вышел из боя. Немцев осталось двое, но легче от этого не стало. У дима ударил всего один пулемет в следующий раз, а 200 выстрелов осталось. Тут повезло мне, немец ошибся и не понял моего манёвра. Проскочил вперёд, и я влепил ему из всех четырёх стволов, после двухпатронной пристрелочной, и он пошёл по радуге. Центральный фюзеляжный я ему повредил. Уклоняюсь от ведомого, но тоже провожая его двумя короткими очередями. «Пять-пять!» — слышу по радио. Дима говорит о том, что не боеспособен. Но ведущий немец отвернул и уводит второго за собой. «Держись ближе, у меня еще есть. следи за хвостом. Уходим!» Идем на бреющем, раскрыв фонари и основательно посматривая назад. «Не дай бог, перехватят!» «Опять берестать, черт, что надо!» «Две единицы сели на промежуток. Забитие подтверждаем». «Понял, ноль-ноль. Молчи, говнюка, то перехватят!» Под нами Булгарейка в воздухе, наше дежурное звено. Через девяносто две секунды кручу подряд четыре восходящих бочки и даю четыре коротких. Мы дома. А там подарок от прокурора и замполита. На земле первым подошел Дима. Ткнулся мне в шлемофон своим. Не понял, откуда у тебя столько патронов. Я уже думал, что добираться пехом придется. Теперь у меня только один шказ и четыре БС и БК. «Два БС имеют 1200 выстрелов, АШКАС — 250, только для пристрелки, и двигатель более высотный — 14100, но почему-то запрещено ходить выше 13700, а М-37. Вовремя как-то ты поломал редуктор. И я такую же хочу». Мне досталось кулаком по плечу, и мы пошли снять себя высотное обмундирование. Солнце уже высоко, и пар от нас просто валил. Затем пошли докладываться, там получил по заднице за то, что облаял командира двадцатый сад. Это он нам помочь пытался. Мог бы и своих подогнать, а не отдавать бессмысленные приказания. Ты с ним аккуратней, он мужик говнистый, мстительный, герой союза с тридцать восьмого. Ну, нам такое не светит, суть по всему». Прорыв огромный на их участке, откатываются даже не сопротивляясь. 95-й еще держат вторую линию, но это ненадолго, ее обходят. Материалы передали лично командарму. Да, он звонил. Приказал объявить тебе выговор за неотдание чести и отсутствие доклада. Передайте ему большое спасибо. Вас не затруднит, Борис Афанасьевич? Мы оттуда еле ушли, пришлось бой с четверкой из 109 принимать на малой высоте. почти у земли. А могли вернуться на 20 минут раньше без боя. «Я в курсе, слышал заявку о форме на ту пару, на которую подтверждение получили. А на четырех предыдущих подтверждения нет. И, скорее всего, теперь уже и не будет. А все язык твой длинный. Ступайте, отдыхайте», — сказал командир полка. «На ФПК все четыре есть. Два до взрыва, один общий, два моих и один у Димы». Так что обойдемся без подтверждения от двадцатой. Девяносто пятое подтвердит. Ну, бери телефон, звони, хулиган. Еще сорок минут оторвал от сна, пытаясь дозвониться в пустоту. Безрезультатно. Хотя бы их штаб я дозвонился. Но у них связи с левым флангом пока нет. Приняли к исполнению, может быть, пришлют. И черт с ним. Это не игра здесь, а награды автоматически не сыплются. На них требуется писать представления, а они проходят довольно серьёзный фильтр в различных штабах. И всё зависит от того, как тебе начальство относится, в том числе стороннее. С Камдивом вроде бы сложилось, но он против начальства пикнуть не смеет. Так что в ближайшее время ожидать дождя наград просто не приходится. Да я и не рвусь. Мне бы найти вариант вернуться». но пока никакой возможности не предоставляется. Количество сбитых здесь явно ни при чем. Перестав трепать нервы связистам, я положил трубку на полевой телефон. Почти заполненную заявку сунул в планшет, спросил у Бориса Двана, штаба майора Борисова, разрешение покинуть сей благословенный закуток, отправился в сторону общаги. До обеда еще было время, поэтому я предпочел провести его в горизонтальном положении. Лёг и уснул почти мгновенно. Просто как в омут упал, разбудил меня женский голос, в котором я без труда узнал акцент Вики. «Ты же уехала, и почему ты в форме?» Я добровольно вступила в состав рабочей крестьянской Красной Армии и числюсь оружейницей на двух машинах с номером 21. Я попросила Константина Николаевича направить меня в твоё звено и на твою машину. зачем ты вернулась Мы же решили, что в тылу вам будет безопаснее. Ты мне не рад? Нет, ты нарушаешь наши договоренности. А я не хочу и не могу брать на себя ответственность еще и за тебя. Это «не хочу и не могу» она запомнила. Насколько я понял, из поезда она просто удрала. Но разбираться с этим я не шиб крывался Все глупости, кроме одной, она уже успела сделать. Теперь она военнослужащая. и дядя прокурор Уже освободить ее от этого не может. Птичка на петлице мешает. Был бы он здесь, то до принятия присяги этот вопрос можно было урегулировать, но он поехал проводить их до Днепродзержинска. Еще днем третья эскадрилья перелетела в Экерман, вместо 168-го полка, который командование забрало под бельцы, дыру закрывать. Тришкин кафтан называется. со царя гороха В моде.